Глава седьмая. Италия. Хлопоты с домом одним днем и в самом деле не обошлись. Когда Михаил вечером заявился домой с от Пафнутия, он уже в синях почувствовал аппетитный запах. Желудок сразу заныл, рот наполнился слюной. Не мудрено. Кроме пирогов утром он больше ничего не ел. Из кухни тут же выскочил Иван. «Хозяин пришел. Мое почтение. Изволишь стол накрыть?» Михаил усмехнулся. «Изволю. На сколько человек?» «На всех». Конечно, не по чину купцу сидеть с грибцами, а тем более с рабыней за столом. Но если они на ушку и вместе несли тяготы походной жизни, спали рядышком и ели из одного котла, то почему сейчас им нельзя покушать за одним столом? Другое дело, когда гости придут, равные с ним по чину. Тогда обида гостям будет, ежели рабыня за один стол с ними сядет. — Заждались, хозяин, стол уже накрыт. Сейчас горяченького принесем. Михаил вымыл руки и прошел в трапезную. На большом столе у торца, где во всех домах всегда было хозяйское место, стоял столовый прибор из боярской посуды. Рядом большой кувшин. Михаил принюхался. В кувшине было яблочное вино. Иван почти торжественно распахнул дверь, и в трапезную вплыла Агриппина, несшая на подносе большой пирог и рядом на блюде кучу пирожков поменьше. Она еще дважды сходила на кухню, принесла тройную уху в медной кастрюле и жареную курицу. за эти всех и сами садитесь». дома уже сыты», — ответила Агриппина. «На кухне пока готовишь, одно попробуешь другое, вроде и наелась». «Сегодня мой первый обед в новом доме, и я хочу не только поесть, но и поговорить. Я думаю, вам тоже есть что сказать, так что несите кружки, тарелки. Иван, кликни людей». «Это я мигом». иванов в самом деле был расторопным от природы. Впрочем, в половые тугодомов и медлительных не берут, не держатся они на бойком месте. Грибцы, Маша и Иван с кухаркой зашли в трапезную и встали в сторонке — Что это вы, други, застеснялись? Садитесь за стол, отобедаем, поговорим. — Это можно, а то у меня живот к спине прирос. Митей уселся на лавку первым и тут же получил подзатыльник от Григория. — Старших сначала пропустить надо. Тебя что, родители не учили? Все расселись. Михаил перекрестился и взялся за ложку, тем самым подав сигнал для остальных. Люди тоже осенили себя крестным знамением и взялись за ложки. Ели в полном молчании, потому что проголодались за день, да и разговаривать за едой было дурным тоном. К удивлению Михаила и радости Агриппины, сели все. Конечно, мужики в рассвете лет здоровые, и не тут все как мельница Выпили по кружке вина и облачного сидра. — Вот теперь и поговорить можно, — оставил пустую кружку Михаил. — Начнем по порядку. «Маша, ты отвечаешь за чистоту в доме? Полы помыть, белье постирать и все такое. Какие-то просьбы, вопросы есть?» «Вроде нет». «Комнату себе облюбовала?» «Да, хозяин». «Вот и славно. Я тебя не держу». Маша поклонилась и вышла. «Иван и Агриппина, что с кухней?» «С кухней-то все хорошо, хозяин. И печь не дымит. С водой вот только плохо. Поясни». Колодец частично обвалился. Надо сруб ремонтировать. Сегодня воду для приготовления пищи от соседей таскал бодейкой. Не делай это. В доме все свое должно быть. Григорий, возьмешься с людьми колодец поправить? Ежели бревна для ремонта будут, чего не взяться? Иван, ты в сарае либо в дровяннике бревен не видал? Не успел обойти. Так, Григорий, завтра на торгу купи бревно или два. Сколько надо по размеру. Мы же не донесем. — Так довезете. Наймите под воду. Держи деньги. Михаил отсчитал монеты. — Хватит? — Должно. И вот еще что. Мне в дом надобен ездовой или возничий с лошадью и повозкой. Не на один раз, на постоянную работу, с жильем и харчами. Есть у кого знакомые? — Ой, батюшки, есть! — едва не закричала Агриппина. — Племяш у меня возле торга обретается. Кому что отвезти и привезти? И лошадь у него есть, и повозка. Пусть завтра с утречка Иван его сюда привезет. Коли сговоримся, как раз Григорию Брёвное и привезет. Иван кивнул. Понял. Гриша, еще бы людей на ушкою подменить. Второй день пошел, как они там. Пошли кого-нибудь одного. Да у тебя здесь только Афоня. А тех двоих сюда приведи. Колодцем с тобой займутся. На и пряности уже нет. Все на лобаск по Фнутию свезли так что охранять надо только судно». «Сделаю». На следующий день все завертелось, закрутилось. Если бы Михаил или Челядь его жили в доме постоянно, не пришлось бы решать столько дел сразу. Три дня не отпускали Михаила домашние хлопоты. Оказалось, что и сарай надо ремонтировать, крыша текла, и конюшню. изовой Степан, крестьянин из Подмосковья, молодой и серьезный парень, сначала выгребал из конюшни с лежавшийся навоз, Потом ремонтировал стоило Затем наступила очередь менять ворота на каретном сарае. И все требовало денег и личного пригляда. Григорий с командой, так же, как Иван и Степан, были мужики деревенские. Топор в руках соизмульства держать умели. И в деревнях все строили сами. Дома, сараи, рыли колодцы. Потому что здесь, в купеческом доме, работа была им знакома, и делали они ее на совесть. Тем более, что Михаил оплачивал ее сразу после завершения. Следующим днем он пошел на торг. Надо было проведать Пафнутия, а то даже неудобно, бросил компаньона. К тому же за домашними хлопотами стояли расходы и были нужны деньги. Купец встретил его как родного брата, обнял, едва не прослезился. «Доброго здоровья, Михаил. Вроде живем по соседству, а три дня не виделись». Хлопот по дому много. Колодец обвалился, крыша у сарай потекла. Пока людей нанял, пока материал нашел, закрутился. Ты уж прости. Бог простит. А мне тебя прощать не за что. Как торговля идет? Бойко. Мне не видно? И в самом деле, к лапке все время подходили люди. А кто у тебя торгует? Сынок. Пафнутий наклонился к уху Михаила. Веришь ли, первый день едва выстоял. Кашляю, чихаюсь, все тело чешется. Пришлось одежу стирать и самому в бане мыться. — Перец, проклятый, везде лезет, спасу нет. Который день по мешку, а то и по два продаю. За зиму никто из купцов перец не привозил, мы первые. Очень вовремя подгадали. Глядишь, скоро все распродадим. — Славно. — Пафноти, мне бы отчеты деньги. — А как же, обязательно. Деньги счет любят. Дух в лавке витал своеобразный, как легкий туман. И сын купца, и покупатели чихали, но терпели. Пристрастился уже народ к перцу. С ним и кушанье острее, и не портится дольше, особенно мясо и сало. Михаил достал свою восковую табличку с записями, хотя товар помнил. 49 мешков перца молотого, один мешок перца горошком. Еще по мешку имбиря, шафрана, мускатного ореха и ванили. Вдвоем они пересчитали оставшиеся в лабазе мешки и все проданные мешки. Михаил умножил на розничную цену. Пафнутий следил за расчетами внимательно, купеческое дело требовало аккуратности и не любило поспешности. Михаил доверял Пафнутию, но если бы он не считал мешки и прибыль, он лишился бы уважения купца, к деньгам в купеческой среде относились серьезно. Когда суммы на бумаге и в наличии у Пафнутия сошлись, он облегченно вздохнул. Михаил отсчитал четверть выручки и рукой сдвинул деньги в сторону Пафнутия. «Забирай!» Купцу очень хотелось взять, но мужик он был совестливый. Нынешним торговцем не чета. — Многовато, Михаил. — Бери, уговор дороже денег. Меня за язык никто не тянул. Купец с облегчением сгреб деньги в калиту. — Знаешь, Михаил, а ведь мы расходы на покупку пряности уже отбили. — Не может быть. Михаил посмотрел в записи. — Точно. — Если так дело пойдет, я себе новое судно куплю. — Не убоишься плавать? «А как семью кормить? Я ведь другого ничего не умею. Дед мой отец с купцами были, а я сына учу, ему дело передам. Да всегда так было. У разбойника сын священником не будет». «Ладно, сам управишься или помочь?» «Товар не тяжелый, не медь и не соль, не перетрудимся, только уж больно едучий. Но тут уже ничего не поделаешь». Михаил снова окунулся в домашние дела. Дом требовал внимания, тем более, что к зиме Михаил хотел привести его в полный порядок. Вот сделает он ходки 2-3, пока тепло, а зимой отдыхать будет в тепле, сытости и уюте. Однако опыта поддержания большого дома, как, впрочем, и маленького, у Михаила не было. Были деньги и желание привести свою собственность в надлежащий вид. Он дал задание возничьему Степану купить дров на зиму. Дом большой, на кухне даже летом плита топится, и все это требует гору дров. А еще Маша попросила купить одеяло и подушки. «Но это тоже сама. Можешь вот Митяя взять или Афанасия, чтобы самой тяжести не таскать. Они тебе покажут, где торг, это недалеко. И бери самые лучшие. Держи деньги». Михаил высыпал в ладонь девушки монеты. «Не боишься, что убегу?» – неожиданно спросила Маша. «Нет». Хотела бы, давно бы сбежала. В доме охраны нет. Ты в деревне жила? Девушка кивнула. В тепле да уюте, небось, не жила. И разносолов пирогов, что Агриппина готовит, не ела? Мы небогато жили. Маша потупилась. Зимой реки льдом покроются, судно на прикол поставлю. Тогда можно к твоим родителям на санях съездить, погостить, повидать. Правда? Глаза Маши заблестели. Я тебя когда-нибудь обманывал или обижал? Нет. Тогда верь. А вдруг я провинюсь нечаянно? Ты серчаешь и меня другому хозяину продашь. А ты не шкодничай. И кроме того, я тебя у перса выкупил, чтобы на родину вернуть. Ты не рабыня, ты прислуга. А жилого не платить будешь? Как всем. А я разве не сказал? Не помню. Ну, теперь ты все знаешь. Медный пол неделю, харчей крыши над головой и еще одежда верить своему счастью не могу!» Маша крутанулась на одной ноге и убежала. Иван и Степан оказались рукастыми. Они находили себе работу сами. То двери поправить, то петли поменять, то печь глиной подмазать. Дымит по щелям проклятая. А Михаил хоть и был погружен в домашние дела, но хлопоты эти были приятные. И кроме того, не было состояния постоянной настороженности, ожидания очередной пакости от природы или недругов. Он завертелся, отъелся на домашних харчах и спохватился, когда в комнату постучал Пафнутий. По «Можно в гости!» — прокричал он. «О, Пафнутий! Рад видеть! Проходи, гостем будешь! Агрепина, гость у меня! Накрой на стол!» «Да я на чуть-чуть!» — смутился Пафнутий. «Не хочу от дела отрывать!» «Э, нет! Ты в первый раз у меня в гостях! Все дела и дела, а ведь мы соседи и компаньоны!» ну так!» Войдя в трапезную, купец перекрестился на образовую углу. «Садись. Как дела, как семья?» «Слава Богу, все хорошо. Пришел обрадовать тебя. Перец и другие пряности продал. Все почистой вымели». «Не может быть. Всего-то десять дней прошло». «Будьте крест. Я деньги принес». Пафнутий торжественно вытащил из-за пазухи увесистый мешочек и положил его на стол. Мешок звякнул монетами. «Ну, коли так придется считать». Михаил быстро подбил итоги, пересчитал деньги. Четвертую часть сразу сгреб в мешочек по Фнутия. — Мы в расчете. За работу спасибо. Одному бы мне не управиться и с домом, и с торговлей. Михаил — Михаил! Купец обнял Михаила и пустил растроганную слезу. — Я ведь думал, ничуть придется. А погляди, сколько прибыли получили. Сам десять, не меньше. А представь себе, что ладью с перцем я до Москвы довел. Судьба! «Да», — покачал головой Пафноти, — «а я не жалею». «О чем?» «Оладие. Зато у меня друг верный появился. А ведь сейчас и на родню не всегда надежа есть. Такие знакомцы дорогого стоят». Дверь заглянула кухарка. «Нести?» «Нести, заждались. Так я третий раз захожу. Вы заняты, отвлекать не стало «Молодец. И выпить чего-нибудь не забудь». Кухарка расстаралась. Пряженцы с разной начинкой до да суточной щи, до да каши гречневые с убойной, до да караси со сметаной. А еще кувшин с вином. Обычно подавали пиво или стояло мед, реже сидр. Михаил разлил вино по кружкам, понюхал. Запах был превосходный. «Агриппина, ты где вино взяла?» «На торгу сегодня купила. Мой бывший хозяин на торгу у немца этого завсегда вино брал для важных постояльцев». «Водружила». «Ну, Пафнутий, за успешное окончание первого совместного дела!» Купцы чокнулись, выпили. Пафнутий по традиции кружку вверх дном перевернул, показать, что зла не держит. «Вкусное вино!» – одобрил Пафнутий. «Только не немецкое оно. Я их не рейнское знаю. Это вино фляги делали или италийцы. Узнаю вкус. Пил как-то такое. Надо будет своей кухарке сказать, пусть купит Они выпили еще по кружке. Вино, приятное на вкус, оказалось забористым. Лица у обоих раскраснелись. — Ты что, Михаил, дальше делать думаешь? Пафнутий принялся грызть карасиков, причем делал это так аппетитно, что и Михаил положил себе на тарелку карася. — Ты знаешь, Пафнутий, уж больно рискованно за перцем ходить. Прибыльно, не скрою. Только такую же прибыль можно и на другом получить. Пафнутий застыл с куском рыбы во рту, весь обратившись во внимание и Михаил рассказал, как он на Ладоге помог отбиться от разбойников немцу из Ростока и как торговал иницианским стеклом. «И что?» — шепотом спросил Пафнути. «Вот на нем я и поднялся хорошо». Забыв прожевать кусок, купец прикрыл глаза. С рыбой во рту он выглядел уморительно, но потом, словно напомнившись и придя себя, он открыл глаза, прожевал и проглотил рыбу. «Слухал я про стекло, дорогое оно и хрупкое». Да и корабль надо морской, пушкой для морей дальних мелок, штормов может не выдержать. Так у немца на дне трюма солома настелена была, и каждое изделие в плетеной ивовой корзине, да еще кучками соломы обложено. Вот немчура! Пафнути хлопнул себя по бедру. А ведь немцы каждый пфенинг считать умеют. И расвозят значит, прибыль изрядная. За три моря везти, за сам два никто не будет. Знать бы еще, где это Венеция. Немчура же не скажет. Я знаю. Пафнутий застыл с открытым ртом. Не перестаю тебе удивляться, Михаил. То на фарсив персей заговорил, то знает, где Венеция. о чего молчал-то? А ты меня спрашивал? Верно. Давай вот что сделаем. Продавай свою шкуль. Деньги пополам сложим и возьмем что-нибудь побольше. твоей командой мои люди должны управиться. Купим стекляшки эти, а прибыль пополам. — загорелся Пафнутий. — Ну, идет. — Так уж какой перец, — пытался охладить его запал Михаил. — Быстро не продашь. — Это я на себя беру. Давящий купец знакомый спрашивал, не продаст ли кто ладью. — Вот я ему помогу. — Пафнутий хихикнул пьяненько. — Давай за это дело выпьем, — предложил он. — Они выпили еще. — А ты сам-то в руках эти стекляшки держал? — А как же, продавать и не держать? — На самом деле красивые. «Ага. А спрашиваешь, почему?» «Дочь на выданье. Шестнадцать уже. Придонная нода». «Я себе оконное стекла возьму». эту как?» «Сейчас в городах слюда стоит. Свет-то она пропускает, но не видно через нее ничего». «Не видать? Так на крыльцо выйди. Всего делов-то?» «Э, нет. Стекло это, брат». Михаил замешкался, подыскивая слово. «Круто. Вот. Как у великого князя будет, а то и лучше». «Я тоже хочу». «Купишь!» Они досидели от поздна, уговорив за беседой кувшинчик вина. В сумерках Иван отвел Пафнути домой. Купец буянил немного, порывался пойти на торг, но Иван и супружница купеческая уговорили его отдохнуть. Утром Михаил пошел на ушку и забрал с него все вещи, даже вещи шкуры, а также предупредил Григория, чтобы и он ничего на ушку и не оставлял. Григорий опечалился. «Продавать ушку решил», — догадался он. «Жаль, справное судно крепкое. А мы как же?» «Новое судно будет. Больше этого. За три на нем пойдем. Команда из вас да из с Пафнутевской будет. Слади, которые». «То дело». И Григорий ушел на Ушкуй, а вернулся уже с метяем и личными вещами. Пафнутий пришел с покупателем, Ушкуй нахваливал. «Судно-то и в самом деле крепкое. Краснеть за него не придется». «Чем закончилось?» — Продал, купец, судно. Деньги получил. Мы видоками были. Такой скорости Михаил не ожидал. Лишь к вечеру пришел Пафнути. Он был слегка навеселее, довольный рот до ушей. — Вот твой ушкой, Михаил! Купец бросил на стол кошель с монетами. — Завтра пойду приглядывать судно побольше. — Только без меня не бери. Я сам хочу посмотреть. И Григория возьму. Он в судах понимает. «Мой старший в команде, Игнат, не хуже твоего Григория в судах разбирается», — обиделся купец. «А одна голова хорошо, а две лучше. За серьезные дело беремся. Тут без обид должно быть. Представь, не досмотрим, упустим чего-нибудь. В море течь начнется, это не река, к берегу для ремонта не пристанешь. И стоит судно много». «Много», — унело согласился купец. «Тогда завтра с утра идем?» «Договорились». Михаилу интересно было посмотреть корабль. Судно оказалось большой, так называемой морской ладьей, длиной около 20 метров и 5 метров шириной, с обширным трюмом, съемной мачтой и одним прямым парусом. С правой стороны на корме было рулевое весло. Игнат и григорий тщательно облазили и осмотрели корабль. Серьезных изъянов они не нашли. Были небольшие недостатки, требующие мелкого ремонта. Но так судно рабочее. Купцы ударили по рукам. Михаил и Пафнутий внесли задаток. Григорий и Игнат привели команды, и судно решили опробовать на плаву. управляла ладья, несмотря на внушительные размеры, легко. Хорошо слушалась руля и под парусом бежала резво. «Завтра же отдаем деньги, и судно наше!» В дальнейшем оказалось, что судно добротное и обладает отличной мореходностью. Для судовой команды на корме было помещение, не то что на Ушкуе, где все располагались на палубе, открытой дождей и ветрам. Купцы начали собирать сведения, что лучше взять, какие товары, чтобы не идти впустую. Новгородцы и псковичи, плававшие на Балтике, в один голос брать товары не советовали. «Не пропустит Ганза! Только головную боль наживете! А проскочить? Мы же в их порты заходить не собираемся! У них специальные корабли по морю ходят, защита от разбойников. И досмотр всех кораблей делают, так что лучше не рискуйте!» Решили послушать совета опытных людей. Купили ивовые корзины, привезли с полей копну, прошлогодний соломы, осталось только закупить провизию. Поскольку провизия в Европе стоила дорого, даже же мука разов три дороже московской, набрали припасов побольше, чтобы не тратиться. В принципе, и судно, и команда к выходу были готовы. С отплытием решили не тянуть, надеясь к зиме, к ледоставу вернуться. Михаил вручил Ивану деньги на питание, содержание дома на полгода вперед и дал все челяди пока немногочисленные наказы. Маша стала проситься взять ее с собой. — Ты что, сдурела? — возмутился Михаил. — Опасно это. Да и команда не любит, когда женщина на корабле. По поверьям это к несчастью. На реке и то ладья утонула, а на море все значительно серьезнее. Нет, не возьму. На тебе дом. Представь, я приеду, а дома пыльно, холодно и неуютно. Не возьму и не проси. Рано утром оба купца уже были на корабле. Сразу же и отчалили от стенки. Через две недели они добрались до Балтики. И Пафноти, и Михаил дальше Ладоги не заходили, и теперь им все было вновь. Через Неву выбрались в Финский залив. Михаил с любопытством смотрел на берега. Только через двести с лишним лет стараниями Петра на берегах Невы возникнет город и крепости – Петропавловская, Кронштадт, а пока это Курлянские земли. Кард с собой купцы не имели, поэтому шли, не теряя берегов из виду. На носу сидел вперед смотрящий. На рулевом весле поочередно игнаты и Григория. Впереди показался шедший на корабль. Немецкий Ког. Он явно был тяжело гружен, взрываясь носом в небольшую волну. «Держись за ним! Немец Балтику должен знать! Сам на мель не сядет!» «И мы за ним опасные места обойдем!» «Только близко не подходи, за разбойников примут!» Так они шли два дня день и ночь. На третий день показался идущий на перерез корабль. Остановили сначала немца, но быстро отпустили и направились к ладе купцов. Как и предупредили новгородцы, это было военное судно ганзейского союза. С него перебросили на ладью две кошки с веревками, сыпив суда. На ладью тоже перебрались десяток воинственных кнехтов. Затем не спеша, с чувством собственного достоинства, их начальник чья судно? Куда следовать что за груз?» Сразу осведомился он на немецком языке. К своему удивлению, Михаил его понял. Но после того, как он неожиданно для себя заговорил на фарси, он уже не был так поражен. «Владельцы мы, два компаньона, груза на борту не имеем!» Также на немецком ответил он. «Проверить трем!» — резко крикнул офицер к нехтам. Наемники полезли в трем и вытащили пустую ивовую корзину. — В трюме только пустые корзины, — растерянно произнес кнехт. — Хорошо смотрели. — Обыскали все. — На корабль, — скомандовал он кнехтом. — Удачного плавания. — Венецию за стеклом? — спросил он напоследок. — Как вы догадались? Офицер самодовольно улыбнулся. — Я служу Ганзе уже двадцать лет и вижу купцов насквозь. Меня не проведешь. — Фредди Ког, — так называли такие охранные суда Ганзы, отошел. — Чего ему надо было, Михаил? — спросил Пафнутий. — Грузом интересовался. — Так у нас его нет. — Слава тебе, Господи, уберег. А если бы мы товар везли? — Не знаю. Может быть, в Росток или Любик привели, а там бы пошлину взяли. Не любят в Ганзе конкурентов. — Это да. Не знали в тот момент купцы, что пустой трюм выручит их еще раз. Через неделю, когда они добрались до Датских островов, их судно было остановлено военным кораблем. Из портов его торчали пушечные стволы. Именно в этом году король Дании, христиан первый, будучи в затруднительном финансовом положении, не нашел ничего лучшего, как брать пошлину за проход торговых судов. Причем запросы у христиана были чрезмерными. За две тонны груза пошлина составляла пять с половиной марок золотом. Фактически пошлина превышала стоимость товара, и возить грузы стало невыгодно. Перевозка грузов морем замерла. Решение датского короля стало началом краха ганзейского союза. Из России через Великий Новгород, через ганзейских купцов вывозились воск и пушнина, выделенные кожи, лен и пенька. На Русь из Европы поставляли сукно, вина, бархат, цветные металлы, сельд, оружие, стекло. И теперь, едва ладья купцов вошла в пролив Категат, как на перерез ей ринулись сразу два небольших военных судна. Они остановили ладью, забрались на борт и, с торжеством в голости, предвкушая получение пошлины, осведомились, сколько и какого груза везут купцы. — Триумпус, господа! — объявил Михаил. — Можете обследовать и убедиться. Данные кинулись в трюм и вернулись с кислыми лицами. — Можете следовать дальше! — Михаил захохотал ему в лицо. — Чего они хотели? — спросил Пафнутий. — А чего они всегда и везде хотят? — Денег! Но тромб пуст, и поживиться им не удалось. Судовая команда развеселилась. Они обошли вдоль берега Дании, потом Голландию, на те времена сильную морскую державу, соперничающую на море с Испанией и Британией. Потянулись берега Франции. С каждым днем становилось теплее, и судовая команда, обливаясь потом, ходила в одних портах и без рубах То и дело в разных направлениях сновали корабли. «Долго еще!» Чутильник каждую минуту спрошел Пафнути. Полагаю, две трети пути мы уже прошли. далеко Далековато забрались. Не бывало и допреж в этих краях. У них что же, зимы не бывает? Бывает, только мягкая она, как у нас осень. И откуда ты все это знаешь? Изумлялся Пафнути. Обогнули Францию, Португалию, Испанию и повернули налево. Изменились вид и вкус воды. Входили в Средиземное море. Далеко у горизонта виднелась земля. Итолио, с надеждой спросил Пафнути. Нет, Африка. Не слыховал о таких землях. Но как же? Ливия, Египет, Карфаген когда-то был. Слово непонятное и баишь. Да и шон ты непонятный какой-то. Странно разные знаешь, а говоришь, не бывал у них никогда, и болтаешься с иноземцами как толмач. Ты же о Персии знал, хоть и никогда в ней не был. И меня в поход за перцем подбил. «Это да. В этом ты прав. Просто наши купцы сюда не ходят. Будут ходить по фноти. Как раз нюхают, что здесь товар хороший есть, обязательно пойдут. А гонза? А даны? Сюда ведь можно не только морем добраться, а еще и по сухлу. Только сам понимаешь, путь долгий. Да, боссы груза меньше возьмет, чем судно. И растрясти товар можно. Опять же, убыток. Верно?» С правой стороны к ним под косым парусом приближалось небольшое судно. Марокканская Филюка. Когда они подошли поближе, Михаил увидел вооруженных людей. «Да ведь это же пираты!» «Разбойники!» — поднял он тревогу. «Все к оружию! Поднять парус!» Первую секунду все торопели потом быстро подняли приспущенный парус. Насколько помнил Михаил, Средиземное море у берегов изобиловало скалами, и потому судно шло медленно. Теперь же предстояло рисковать. «Григорий, держи прямо!» слушаешь хозяин!» Все члены команды подхватили оружие. Метея, афанасий и Костя взяли в руки боевые топоры, сам Михаил зарядил арбалет. У людей из бывшей команды ладьи оружие было разномастным. У Ильи с у двоих пики на манер казачьих, у одного боевая булава с шипами на железном шаре. Устрашающий выглядел словуто здоровенный мужик. Обнаженный по пояс, играя мускулами, он перекидывал из руки в руку рукоять огромной секиры. И где только он ее раздобыл? Разбойники на Филюке стали размахивать руками, приказывая спустить парус и остановиться. — Ага, так мы вас и послушались, — подумал Михаил. Не хватало только судно потерять и сгнить в плену в Африке. Михаил положил ложе арбалета на борт, прицелился и спустил тетиву. Арбалет глухо щелкнул, и его болт вошел в грудь пирату, стоявшему на носу Филюки. Держась левой рукой за снасти, он размахивал правой рукой с зажатой в ней саблей, Получив болт, пират рухнул в воду. Увидев гибель товарища, пираты в ярости взвыли. Они потеряли человека, еще не начав бой. Михаил понял, что если пираты одержат победу, в плен не возьмут никого, всех вырежут. Он зарядил арбалет. Давненько не практиковался. Почитай год. Для устойчивости Михаил снова уложил арбалет на борт. Теперь надо было целиться в рулевого. На судне, особенно в небольшом, рулевой или иначе кормчий часто оказывается владельцем судна или предводителем. Вот его и надо убрать. михаил мешал косой парус на филюке. Он то надувался, то слегка поддал. Улучив момент, когда парус опадет и откроет верхнюю половину тела кормчего, Михаил нажал на спуск. До пиратов было метров семьдесят, и болт имел еще достаточную бойную силу. Куда он угодил, Михаил не видел, потому что парус в очередной раз раздулся и заслонил разбойника. Но Филюка вильнула в сторону, и пираты бросились в корме. а а, -а сволочи, не нравится!» – закричал Михаил. Он зарядил арбалет снова. Филюка приближалась. С нее на борт забросили кошку с веревкой, но Митяй перерубил ее топором. Готовясь к абордажу, пираты толпились на палубе и размахивали оружием. Между тем Михаил прицелился и уложил еще одного. Но суда неумолимо сближались. Филюка была быстроходной, поскольку косой парус ей помогал лучше, чем прямой парус ладья. «Надо ставить косой парус на носу. Вот, выберемся из передряги и займусь», — подумал Михаил. Пираты швырнули на ладью сразу две кошки. Веревку одной перерубили тут же, но за второй пираты подтянули свою судно вплотную к борту ладьи. Когда между бортами было небольшое, с метр, водное пространство, пираты стали перепрыгивать на борт ладьи. Делали они это ловко, как обезьяны, видно, практики хватало. Михаил успел зарядить арбалет еще раз, когда члены команды сошлись лицом к лицу и начали биться с пиратами. Славуто своей секирой разрубил одного пирата почти пополам, забрызгавшись кровью. Тут же, повернувшись, снес голову другому. Еще двоих накололи на пике люди по фнотии. Афанасий, отбивая атаки боевым топором, замешкался. Получив удар с саблей в бок, он завалился на палубу и выпустил из рук оружие. Но пиратов было больше, и опыта у них хватало. Только, видимо, они еще не сталкивались с русскими. Купцы из других стран предпочитали отдать разбойникам груз, сохраняя свои жизни, и из плена их потом выкупали родственники. Наши же дрались не на жизнь, а на смерть. Вот один из пиратов занес кривую саблю над Митяем, но Михаил всадил ему болт в голову. Весь бой шел на небольшом участке палубы, доски, уже обильно политые кровью, были скользкими. Пираты были обнажены до пояса, босиком, рожи просто зверские, но русских такими не испугать. Митяй ударил пирата топором по ноге, тот взвыл и махнул саблей, распоров Митяю кожу на груди. Заряжать арбалет было некогда. Михаил бросился к дерущимся, подхватил боевой топор Афанасия и ударил им марокканца в грудь. Лезвие вошло по рукоять, хрустнули кости, пират закатил глаза и обмяк. А Михаил дергал топор за рукоять и не мог выдернуть его. Однако слева, уже угрожающий, размахивал короткой абордажной саблей другой пират. От одного удара Михаил ушел, присев под саблей. Клинок прошел над самой головой. Михаил шарил глазами вокруг себя ища оружие, Но пират вдруг захрипел и начал падать на Михаила. Не нападать, а прямо-таки валиться. За ним стоял Пафнути с длинным боярским ножом в руке. Михаил стряхнул с себя тело убитого и вытащил из его руки саблю. Бой еще шел, но пиратов уже теснили к борту. С Филюки на борт ладьи прыгнул еще один разбойник. Зажав в зубах саблю, руками он схватился за борт. Михаил был рядом и ударил пирата с саблей по голове. Тот выронил оружие и спиной вперед упал на палубу Филюки. В это время Пафнутий ножом старательно резал веревку от кошки, удерживающей пиратской суденышкой возле ладьи. Вот пиратов осталось только трое. Один струсил и прыгнул на палубу Филюки. За ним прыгнул разгоряченный боем Славута. Он ударил пирата по плечу секиры, развалив его до пояса, и в иступлении стал крушить все вокруг. Перерубил ванта, стал рубить мачту. Защищать Филюку было некому. В предвиде конец, один из пиратов, еще остававшихся на ладье, прыгнул в воду и, бросив оружие, поплыл. Второй швырнул саблю на палубу и поднял руки. Но один из людей Пафноти ударил его саблей в живот и столкнул тело в воду. Этот пират был последним. Ни одного живого разбойника больше не осталось, только трупы. Люди, еще не полностью отошедшие после схватки, тяжело дышали, когда прозвучал голос Пафнотия. «Метвяков за борт!» «Смыть кровь с палубы!» – скомандовал он. Четверо из команды стали сбрасывать трупы пиратов за борт. Двое морской водой из деревянной бодейки смывали кровь. «А с нашими убитыми чего делать?» Таких убитых оказалось трое. Афанасий из команды Михаила и двое Пафнотьевских. Купец посмотрел на Михаила. «У тебя на родине они хоронили убитых в земле. А как быть здесь, на море?» По морскому обычаю покойника зашивали саван, клали туда пушечное ядро или камень и под молитву опускали в воду. — Ох ты, беда какая! — сплеснул руками Пафнутик. — Где же тяжесть взять? — Да Филюка разбойничья рядом. Парус ихний на саван пойдет, а там, глядишь, и тяжесть найдется. Они сорвали с в парус и разрезали его ножом. Зашили тела в плотную ткань, положив к ногам камни. На Филюке они были вместо якорей. Илья, как знавший все молитвы, читал за упокойную Тела опустили в воду. «Чего с Филюкой делать будем? Жечь ее?» – спросил Григорий. «На буксир возьмем. Трофей знатный. Продадим в первом же порту. Все деньги будут». Филюку принайтовали канатом, кормил ладьи, подняли парус. Ход упал. Все-таки судно на буксире. Первым же портом по левому борту оказалась Картахена. Они подошли к причалу, отшвартовались и заодно решили набрать пресной воды. Она еще была в цистерне, но приобрела неприятный запах. Едва они отшвартовались, подошел портовый чиновник. Вопреки обыкновению, он не полез на ладью, а походил у Филюки, внимательно ее разглядывая. Потом Спирса спросил. «Имеете товар для продажи?» «Нет, мы бы хотели подобрать свежей пресной воды, да еще продать вот это трофейное судно». Чиновник покачал головой и не истребовав деньги, что было уже совсем странно, ушел. «Пафнутий, что-то не так», — глядя ему вслед, произнес Михаил. «Почему?» — Пафнутий подскреб подмышками и зевнул. «Испанец не взял деньги за постой судна. Он больше появился на разбойничью Филюку, а потом вообще ушел. Молу ли, может, у человека дела?» На причале стали собираться люди. Они подходили к Филюке, заглядывали через ее борт и переговаривались. Через час народу собралось много. Теперь и Пафнути забеспокоился. «Михаил, может, мы зря сюда зашли? Чего-то здесь не чисто. Спроси, в чем дело?» По трапу Михаил спустился на причал. «Нравится судно?» Он указал на Филюгу. От него шарахнулись, как от Чумнова. «Мы хотели бы набрать чистой воды и уйти. Мы торговые гости и не сделаем вам ничего дурного. Вы меня понимаете? Нам нужна вода. На причале было уже сотни-две горожан». Далее раздался шум, и люди расступились, дав дорогу группе богато одетых испанцев. На них были комсолы с золотой вышивкой, короткие темно-зеленые штанишки. Из-под белоснежных жабо на грудь свисали массивные золотые цепи. На головах смешные головные уборы, напоминающие береты с перьями. «У них что, праздник сегодня?» – подумал Михаил. «Но тогда они должны быть на городской площади, где играет музыка, пляшут танцоры и скоморохи» где пьют вино и веселятся. Может быть, нас с кем-то попутали? Ничего более логичного он придумать не мог. Процессия остановилась в ладе. Пафнотий толкнул Михаила локтем в бок. — Они что, так гостей встречают? — Не знаю. От важных лиц вперед выступил седобородый испанец. Он приложил руку к груди и слегка шаркнул ногой. — Приветствуем на нашей благословенной земле гостей! Михаил и Пафнотий поклонились. «Кто вы и куда держите путь? Мы торговые гости из далекой Московии, иногда называемой Гордарикой, а зашли в ваш город за пресной водой. Я вижу, вы удивлены приемом. Да, господин? Можете называть меня Дон Педро. Не расскажете ли, каким образом у вас на буксире оказалось это судно? Охотно, Дон Педро. На этом судне на нас напали пираты». Мы выдержали жаркий бой, и часть наших людей, к великому сожалению, геройски погибла. Мы их похоронили по морскому обычаю. важные господа, переглянулись. Торговые гости из далекой московии видимо, впервые в наших местах. Так и есть, Дон Педро. Тогда вы еще просто не знаете, что эта Филюка принадлежит свирепому марокканскому разбойнику по прозвищу Хромой Селим. Он хитер и удачлив, а судно его быстроходно. Не один год он грабил наши суда и брал в плен наших купцов, отпуская их за большой выкуп. Где теперь Хромой Селим и его люди? Кормят рыб. Мы убили их всех и бросили тела в море. Хрюку уже взяли как трофей. Привели ее на буксире и хотели бы продать. У вас ее никто не купит. Даже сейчас на ее палубе кровь. Она вся в крови наших людей, по самой верхушку мачты. Еще два года назад купцы нашего города решили учредить приз – В двадцать золотых дублонов тому, кто избавит нас от этого разбойника. В Испании много военных судов, сильный флот. Неужели один разбойник со своей шайкой не мог быть уничтожен? Королю до нас. Его флот ведет другие войны. Мы благодарим вас. При этих словах важные люди поклонились, а через секунду перед командой ладьи склонились и простые горожане. Михаил едва успевал переводить на русский язык все то, что говорил Дон Педро. От услышанного команда ладьи просто остолбенела. «Клон еще!» Пафнутий ладонью надавил Михаила на спину, и ани оба ответили горожанам ответный поклон. За ними поклоном на поклон ответила команда ладьи. «Кто капитан или владелец судна?» продолжал между тем Дон Педро. «Мы с ним компаньоны, судно наше!» Михаил указал на Пафнутия. «Приглашаем вас на праздничный обед!» «Мы не против!» На городской площади у костела быстро соорудили для гостей и важных городских лиц стол. Для остальных горожан выкатили из купеческих запасов несколько бочек вина. Выбив днище, его разливали по кружкам всем желающим. Когда стемнело, зажгли множество факелов и начались танцы. «Весело тут у них», – заметил подвыпивший Пафнути. «И вино хорошее, мне понравилось. Давай купим бочонок». «О делах завтра». Слегка опьяневших купцов с почестями проводили до лади и торжественно вручили шелковый кошель с деньгами. Купцы зашли на ладью, подошли к корме и увидели, что Филюки за кормой не было. Пафнути аж перекосило. «А где разбудивщее судно? Продевали растепы!» Илья пожал плечами. «Пришли люди гешпанского обличья на лодке, отвязали Филюку и увели. Куда? Да вон она! В центре гавани стоит!» и правда Филюка стояла посреди бухты, от нее отчалила лодка, и в этот момент Филюка вспыхнула, и явно облили горючим составом, маслом или жиром, потому что загорелась она вся, от кормы до носа. Люди на берегу радостно закричали, засвистели. Понятное дело, Филюку хотели уничтожить, чтобы обводы ее не мелькали на море, чтобы из памяти людской вытравился хромой Селим и его злодейский корабль. Утром на повозке прибыл водовоз. Из огромной литров на триста бочки заправили водой цистерну, и, что было особенно приятно, не взяли денег. Едва водовоз успел убраться, как на повозке приехал купец, один из вчерашних. «Жалую гостям торговым бочку вина и своего виноградника. Пейте и вспоминайте славных жителей Картахены». Пафнутий на радостях расцеловал купца. Бочку по трапу вкатили на ладью, И опустили в трюм. — Пафноти, отплывать пора. Картахена еще не Италия. — Все равно рядом. До ближайшего итальянского порта шли еще неделю. — Ты гляди, Михаил, вот то какая, чистая, аж над дно видно, и бирюзовая. До сели думал, так только в сказках бывает. Жизнь здесь, наверное, хорошо, не то что у нас. Наша вода как свинец, полгода холодно, и вино вкусное, пил бы да пил. «Сопьешься и не заметишь», – не удержался Михаил. «Да ну, слабенькая, как пиво». Первым портом была Генуя. И вот тут оказалось, что надо обогнуть весь итальянский сапог, чтобы добраться до Венеции. Напрямую по дороге было бы куда как ближе, но пришлось обходить. Шли вблизи берегов и только днем. Опасность представляли многочисленные островки, подводные скалы, которые иногда замечались едва ли не в последний момент. Благо ладья судно маневренное, хотя и так шли в половину паруса, не поднимая его полностью. Светило солнце, журчала теплая вода за бортом, летали чайки, и ветер доносил с берега и знакомые будоражащие запахи каких-то трав. Идиллия! Они обошли южную оконечность Италии, попав в Адриатику. Казалось бы, вода в море должна быть везде одинаковой, а нет. Разница была и в цвете воды... И во вкусе. Мимо лади проплывали живописные берега, с горами, поросшими лесом, и большие городки. На водной глади виднелись лодки рыбаков. «Интересно, что у них тут за рыба? вкусно ли?» — подошел Пафнути. «Давай подойдем и купим». «А готовить? На такой жире она до вечера пропадет». «Не хочешь сейчас, так вечером можешь зайти в какой-нибудь порт или пристать к рыбацкой деревушке?» «Думаю, там и готовую рыбу купить можно». Почищенную, скажем, или соленую. На обратном пути обязательно зайдем, буркнул купец. Несколько раз они подходили к рыбакам или заходили в порты. Узнать, далеко ли до Венеции. Ведь карт, как и навигационных приборов, у них не было. И все-таки настал день, когда ладья была пришвартована к причалам Венеции. Время было полуденное, и купцы сразу сошли на берег. Их сразу же окружили венецианцы, предлагая лодки. — Зачем нам лодке удивился Пафнутий. — По морю ходить ладья есть. Но Михаил согласился. Венеция большей частью стояла на сваях, была изрезана каналами, и передвигаться по ней удобнее именно на лодках. Когда купцы уселись, лодочник взялся за весла. — Куда сеньоры желают? — Где стеклянные изделия продают, вазы, зеркала. — О, я знаю где. Доверьтесь мне. Вместо улиц в городке были каналы с грязной водой. Лодочник уверенно гнал лодку, налегая на весла. — Пафноти, и как бы ты добирался пешком? — Откуда мне было знать? Лодочник подогнал лодку к маленьким мосткам. — Сеньоры, с вас один сольди. — Бог знает, сколько это будет. Михаил достал из кошелька маленькую серебряную монету. — Сгодится? — Это много. — Тогда стой здесь. Мы потом поедем в другие места. В этом районе располагалось несколько мастерских. Но готовых изделий было мало. Им показали образцы и сказали стоимость. Причем, если в одной мастерской делали зеркала, то в другой – стеклянную посуду. Стаканы и кружки, похожие на современные пивные. Пришлось договариваться о крупном заказе, вносить задаток. Но уходило драгоценное время, поскольку ремесленники просили на изготовление месяц. «Как бы к зиме не прийти!» Вот будет лепится если мы с грузом вмерзнем в лед где-нибудь на Онежском озере. М да. эта Италия не знала морозов. А на Руси в некоторых районах уже в конце октября лед сковывал реки. Год на год не приходится. Италии как единой страны тогда еще не было. Многие города вроде Венеции, Милана, Генуи, Флоренции были самостоятельными, имели своих князей или королей, и зачастую свои деньги. Впрочем, и на Руси были отдельные княжества, как и в Германии земли, где были свои курфюрсты. Так на лодке они объездили практически все мастерские и почти везде оставили заказы. Мастерские были маломощные, труд ручной, тяжелый, все время в жаре от стеклоплавильных печей. Зато ни одно изделие не походило на другое, и каждое было красиво. Михаил заказал, Для своего дома или продажи листовое стекло для окон. Правда, размеры листов были невелики с локоть длину и ширину, что предопределяло наличие переплетов в раме, если окно было большим, и стоило стекло изрядно, хотя местами имело искажения и включения.